Глава пятнадцатая Шан в расслабленной позе сидел в допросной и с нарочито скучающим видом вертел в руках перьевую ручку. Рядом с ним из красивой кружки потягивал кофе Ваник Форц, один из самых толковых и дотошных следователей. А по другую сторону стола в вальяжной позе развалился один из работорговцев. Руки его были скованы кандалами, цепь от них шла вниз к также скованным ногам. «Господин следователь!» — чуть насмешливо сказал заключенный, демонстрируя протяжный и неторопливый говор солнечной Фаризии. «Я ведь ничего не скажу. зелье правды в нашем благословенном королевстве применять запрещено». «Потому что некоторые министры, поддерживающие их аристократы, слишком... идиоты», — подумал Шан, но внешне не выказал и тени недовольства. «Все поначалу так говорят». Благостно улыбнулся Фордс и что-то черкнул в слегка потрёпанном блокноте. А потом радостно щебечут всё, о чём знают, и даже то, о чём лишь догадываются. Заключённый хмыкнул и, откинув голову, залюбовался потолком допросной. С сероватым отливом, ибо его давно не белили, треснутыми, а кое-где и вывалившимися швами. В общем, неприглядное зрелище. «Итак, Тор...» Следователь приподнял пару листов папки, словно пытаясь вспомнить имя задержанного, хотя прекрасно его знал. «Майнор Ферабит, вы утверждаете, что возглавляли караван, перевозивший пленных подданных Лидейского королевства, для последующей...» «Господин следователь, я ничего такого не говорил», укоризненно ответил работорговец и соизволил посмотреть на служителя закона черными, как сама бездна, глазами. «И вообще, пить хочу». «В горле пересохло. «И когда только успела», — удивился Фордс, но не поленился вызвать дежурного и распорядиться о стакане с водой для заключённого. Шиан тихо вздохнул. Майнор знатно раздражал его одним своим существованием. Ледяной маг был достаточно наслышан о деловых качествах работорговца, чтобы мечтать вбить тому зубы в глотку. Именно Майнор ввёл практику показательных наказаний, когда выбирался один из самых дерзких пленников, и над ним учинялась жёсткая расправа с целью запугать остальных. Пол несчастного не имел значения. Но сейчас Шан выступал в роли наблюдателя, чтобы удостовериться, заключённого не пытали или не применяли иные вредящие здоровью формы внушения. «Утолили жажду». Вежливо поинтересовался Фортс, когда заключённый раздражающе медленно опражнил принесённый стакан. Продолжим. Если честно, Шан искренне восхищался выдержкой следователя. Терпеливо общаться со всякой швалью, пытаясь выпытать нужные сведения. Это какой силы воли обладать надо? Но именно поэтому Шан и терпел фарс. Успел понять за годы знакомства с Ваником, что тот всегда добивается своего. Вот и сейчас, не прошло и пяти минут беспрерывной болтовни следователя, как Майнор начал ёрзать, в глазах его промелькнуло беспокойство. «Так вот, я думаю, что ваш покровитель в этот раз просчитался». В образовавшейся небольшой паузе раздалось отчётливое бурчание. Шан выказал своё удивление, приподняв бровь, но ничего не сказал. «Мне нужно выйти», — с каменным выражением лица заявил работорговец. «Вы выйдете отсюда только тогда, когда я скажу». Фордс вновь уткнулся взглядом в лежащую перед ним папку. «Возвращаясь к теме вашего по...» Бурчание раздалось ещё отчетливее. Майнур зло прищурился, отчего сильнее стал похож на хищную птицу. «Вам нельзя причинять мне вред!» Выдохнул роботорговец и подался вперёд. От расслабленной позы и тягучего говора не осталось и следа. разве я это делаю?» Искренне удивился Фирц и посмотрел на Шана. «Я ничего подобного не заметил», — впервые подал голос ледяной маг, испытывая при этом невероятное моральное удовлетворение. «Даже если их отправят к Камню Правды, никто не сможет ничего предъявить. Заключённого не пытали и не причиняли вред как-либо иначе. Ну а если Майнор в процессе оба... обделался при свидетелях, тем самым уронив свою честь и достоинство, то это не их проблемы». «Ну, а вонь можно и потерпеть. Кажется, и сам работорговец понял это». «Вы мне что-то подмешали в воду», — возмутился он, и крылья длинного носа гневно затрепетали. «Я?» — искренне удивился следователь. «Вот уж точно нет. Хотите, могу подтвердить это на камне правды?» «Не вы так, ваш подчинённый», — вызверился Майнор. «Дежурный», — рявкнул Форц, и, дождавшись появления Онова, строго спросил. «Вы что-то подливали в стакан с водой?» «Никак нет», — невозмутимо ответил тот. «Можете идти?» Тут же смягчился следователь и вновь обратился к заключённому. «Вот видите, вы зря волнуетесь. Вернёмся к допросу». Майнур понял, что его провели. Подлить мог кто-то третий, четвёртый, восьмой. Но от этого не легче. Бурление в животе не прекратится, только усилится» поэтому по истечении часа следователь узнал, если не всё, то многое. В частности, несколько довольно известных имён. Форд лишь немного ошибся в своём предположении. Работорговец скрипел зубами, злился, ёрзал на стуле и пытался убить их взглядом, но всё равно говорил, спеша доведать как можно больше и скорее добраться до туалета. Он даже в своих преступлениях сознался, так хотел покинуть допросную. И следователь наконец сжалился. «Проверите здесь всё», — приказал он дежурному, когда работорговца увели. «А то глаза выедает от его газовой атаки». Шан, когда понял, что их ожидает, повесил и на себя, и на Ваника фильтрующее воздух заклинания, так что вони они не чувствовали. Но, выйдя на улицу, не сговариваясь, глубоко вдохнули свежий воздух. «Никогда не думал, что буду сожалеть о сумевшем не обделаться при мне заключённом» хмыкнул Шан и, прикрыв глаза, подставил лицо под лучи осеннего солнца. «Так он и не мог», — ответил Фортс, прикуривая трубку. «Пусть помучается ещё немного, а потом к нему зайдёт целитель с лекарством от запора». Весело посмотрев на блондина, ледяной маг покачал головой. «Вы страшный человек. Жизнь заставила. Такие гордые твари, как Майнур, больше всего опасаются насмешек в свой адрес. А такой конфуз — серьёзный удар по репутации». Но если бы он действительно наложил в штаны, мы вряд ли бы сумели добиться признания и слушали бы ругань и угрозы. А так у него оставалось заблуждение своей силе воли, дающей продержаться до ближайшей уборной. Поэтому мой знакомый Зельевар разработал весьма интересное снадобье. Оно одновременно расслабляет и закрепляет. Шиан согнулся с отрисаемой хохотом, а затем и вовсе принялся утирать выступившие слезы и когда вы планируете устроить утечку информации по поводу дачи показаний», поинтересовался маг, когда отдышался. «Как только доберёмся до его покровителей», помолчав пару мгновений, следователь уточнил. «Мы ведь доберёмся?» «Несомненно», — подтвердил ледяной Мак. «Громкого дела не обещаю, но поспособствую их поимке и наказанию. Меня это устраивает». Спустя пару минут Шан уже садился за руль своей красавицы. Нужно было срочно добраться до дома и принять ванну, смывая ароматы допросной. Через три часа Шан должен быть в академии. Оставалось придумать, куда пригласить Эларию. Вообще-то маг предпочёл бы провести спокойный вечер дома, но девушка на такое вряд ли согласится. Насколько он успел изучить эту мышку, можно было предположить, что она учинит скандал, и страх перед ним её не остановит. Вернее, остатки страха. Пусть они общались нерегулярно, но и Лари и этого хватило, чтобы начать привыкать к его обществу. Уже дома, погрузившись в исходящую паром воду, Шан вдруг задумался, можно ли перевести их фиктивное свидание во что-то более настоящее. Из плюсов красивая и что немаловажно, не глупая девушка, да ещё и обладательница уникального дара. Не то чтобы Мак хотел предложить ей работу в своём отделе, а вот привлекать как внештатного консультанта вполне а среди минусов лишь один, но довольно жирный. Лария – милая, добрая девушка, и, скорее всего, довольно романтичная. Из таких любовниц не делают, только невест с перспективой окольцевания. Шан в любовь с первого взгляда не верил, считая эту романтическую муть бредом воспалённых девичьих фантазий. Он всегда считал, что для столь ответственного шага нужно сначала хорошо узнать человека. Понять, смогут ли они прожить всю жизнь вместе, если не в любви, то, по крайней мере, в согласии и взаимном уважении. Он видел разные семейные пары, и среди них было мало тех, кто действительно любил супруга. Зато достаточно тех, кто ненавидел и терпел ради денег и положения в обществе. «Ладно, ограничусь легким флиртом», — пробормотал Шан и погрузился с головой под воду. К академии он подъехал уже в сумерках. Его встретил тот же привратник, долго копашившийся в журнале, но всё же нашедший имя Шаана. Ледяной маг, спокойно ожидавший возможности проехать, тихо поблагодарил старика, не видя смысла злиться или как-то иначе выказывать недовольство. Зная вредный характер привратника, можно было предположить, что тогда он специально задержал проверку ещё на некоторое время. Поэтому Шаан философски отнёсся к вынужденному ожиданию. Но, заметив ждущую на крыльце Иларию, пробурчал ругательство себе под нос, вышел из машины и поспешил к девушке. Взяв её за руку, укоризненно сказал. «Вы совсем замёрзли. Не стоило так рано выходить на улицу. Слишком холодно». «Я вчера и сегодня целый день провела в замкнутом пространстве. Хотела подышать свежим воздухом. И не помешало бы обдумать всё то, что узнала. Кстати, куда мы поедем?» Элария не выказывала и тени смущения от того, что Шан так и не отпустил её рук. Наоборот, казалось ей приятное его прикосновение, но Шан мог ошибаться, выдав желаемое за действительное. «Надеюсь, вы ещё не ужинали?» Весело поинтересовался маг и подвёл девушку к магомобилю. «Нет, не успела. Тогда поужинаем в королевской оранжерее. Элария удивлённо выдохнула. В столице было две оранжереи, Одна находилась на территории дворца, недоступная для просмотра обывателя, а вторую построили почти в самом центре города. Но опять же, не все её уровни были доступны для свободного посещения. Лишь самые богатые посетители могли позволить себе арендовать небольшой кабинетик на втором или третьем этаже оранжереи. Туда посредством магии доставлялась заказанная еда. Благодаря отсутствию обслуживающего персонала обеспечивались полное уединение и анонимность. Поэтому эти кабинетики так любили посещать те, кто хотел устроить тайное свидание. Само помещение было хорошо защищено от прослушки и подглядывания, но и стоило такое удовольствие, действительно дорого. «Главное, чтобы там не обитали привидения», — подумала говорящая и прикрыла глаза, наслаждаясь теплом салона. Всё же успела замёрзнуть, пока ожидала ледяного мага на крыльце. «Торшан, а вы не знаете, в королевской оранжерее никто не умирал?» Решила уточнить девушка. Не хотелось бы не суметь поговорить, только из-за того, что какое-нибудь привидение нас побеспокоит. «Ещё ни разу за всё время существования королевской оранжереи такого не случалось», — ответил маг, внимательно ведя магомобиль. «А как они могут нас побеспокоить?» «Не совсем нас», — неуверенно произнесла Эллария. «Скорее, меня, как только узнают, что я говорящая с призраками. Не желаю отбиваться от их вопросов». И часто такое бывает?» — любопытству волшан. «Как только они узнают правду обо мне», — печально вздохнула девушка. «Призраки так скучают по общению с живыми, что не хотят осознавать, как опасно для меня общение с ними при посторонних людях. Приходится прикладывать множество усилий, чтобы игнорировать их и при этом не выдавать себя. Так было во время моей учёбы, и точно так же я страдала первое время, как только устроилась на работу в Королевский архив». После признания Иолария испуганно замолчала. Сама не ожидала, что так легко откроется другому человеку. Да еще кому? Самому Тору Шану Хаверу. И удивительнее всего то, что у нее даже мысли не возникло о разумной осторожности. «Сочувствую вам», — внимательно смотревший на дорогу Шан, не заметил изменения в поведении собеседницы. «Но в Оранжерея действительно никто не умирал». Весь оставшийся путь они провели в молчании. И только когда прибыли на место, говорящая подумала, что они могут обо всём поговорить по пути. В салоне магомобиля им никто не помешал бы. При входе в оранжерею их встретил седовласый представительный мужчина в форменном тёмно-бордовом костюме. Он же проводил в заранее забронированную комнату, по форме напоминающую раковину. У стены, где створки раковины соединялись, стоял широкий диван молочного цвета. Перед ним невысокий овальный стол со столешницей из полупрозрачного, идеально отшлифованного цельного куска нерейского хрусталя. «Дорогое удовольствие», — отметила про себя Илария и подошла к ажурной перегородке, чтобы полюбоваться открывшимся видом. «Нравится?» — Шан, приблизившись, приобнял ее за талию. Говорящая на мгновение напряглась, но, вспомнив, что они еще не одни, подарила магу легкую улыбку. «Да, здесь невероятно красиво». Кивнув ей, Шиан уточнил служащему детали заказа и предложил Эларии присесть. Когда она обернулась, увидела, как в кабинет входит официантка в форме горничной. Удивительно осмотрев её строгое синее платье, длиной до щиколотки и кокетливый передник, Элария проглотила, готовая сорваться с губ вопрос. Официантка расставила чайные принадлежности и, сделав книгсон, быстро удалилась. За ней ушёл и мужчина, судя по всему, выполняющий своеобразную роль дворецкого. «Как здесь всё по-домашнему?» — пробормотала говорящая и, немного подумав, взяла на себя роль радушной хозяйки. «Ну что, раз вид обслуживающего персонала намекает на прислугу в домах аристократов, значит, будем следовать традициям этого места». Ей было незазорно разливать чай, подвинуть одну из чашек мужчине, Но, заметив его смущающийся взгляд, она замерла, смутилась и нерешительно вернула чайник на подставку. «Нет-нет, вы всё делали правильно», — заверил её Шан. «Просто среди моих знакомых вы первая, кто правильно уловил суть этого заведения». «Ох...» — только и смогла сказать илария вновь берясь за заварку. Шан не стал развивать тему и перешёл к делу. «Что вы можете сказать по Академии?» Говорящая посмотрела в сторону оранжереи и перевела вопросительный взгляд на мага. Правильно поняв её вопрос, он пояснил. «Не о чем волноваться. Кабинет защищён от прослушивания. Я лично проверяю каждый раз, и ещё никогда осечки не было. Это заведение дрожит своей репутацией». Конечно, он не всё ей рассказал. Умолчал о том, что ресторан принадлежит семье его дяди, двоюродного брата-отца. Об этом старались не распространяться, так как и у министра Хайвера, и у его сыновей была возможность, если не прослушать разговоры, то точно знать, кто и с кем встречался. Но об этом Аларии знать совершенно не нужно. Как я уже говорила, два дня практически безвылазно просидела в хранилище, составляя каталог. Повторила говорящая. В это время за мной постоянно наблюдал кто-то из призрачных обитателей, и, если честно, мне всё больше не хочется с ними связываться. Почему? Шан прищурился, внимательно следя за мимикой собеседницы. «Они пугают вас?» «Скорее меня пугает их таинственный хозяин», — признала Силария. Сидя рядом с мужчиной в недопустимой близости, когда её колени практически касались его ноги, девушка чувствовала себя на удивление спокойно и собранно. Не было ни смущения, ни страха, а их общение напоминало обычный деловой разговор. «Вы вообще хоть раз слышали о ком-то, кто был бы способен взять под контроль привидений? Кроме говорящих, конечно. Кстати, из разговоров своих саглядатеев я поняла, что они как раз ищут такую могиню». «Как думаете, зачем она им?» Полюбопытствовал Волшан задумчиво в пальцами по столу. Казалось, ещё немного, и мужчина вообще перестанет реагировать на голос говорящей. «Не им, а таинственному хозяину», — поправила его Элария. А вот зачем ему, говорящая, ума не приложу? И узнавать не хочу. А вы не можете предположить, что ему нужно?» Я искренне удивился Шан, выныривая из размышлений. «По сравнению со мной, вы о моем даре знаете значительно больше», — неожиданно усмехнулась Элария и сделала глоток чая. «Хм. Говорящие, помимо основной своей функции видеть промежуточных сущностей, могут иногда взаимодействовать с привидениями, как с живыми, то есть оттолкнуть, ударить, схватить. Также у них есть своеобразная особенность игнорировать призраков. В такой момент они словно перестают существовать для говорящих, а значит, не могут взаимодействовать с ними. Например, подпитываться магическим флёром, благодаря чему чувствуют себя, если можно так выразиться, значительно лучше. А ещё говорящие знали заклинания, с помощью которых могли запечатать призрака. Насколько я понял, там было три разных вида — ловушка, колыбельная и перерождение. Но что они из себя представляют, не могу сказать. В книге отсутствовала нужная информация. Элария сидела тихо, словно мышка, впитывая новые знания о себе. Кое-что она знала и так, а кое-что оказалось для неё полной неожиданностью. Со слов ледяного мага выходило, что когда-то давно, еще до начала охоты на говорящих, эти магини были весьма полезны. Они успокаивали разбушевавшихся призраков, получали от них нужную информацию и передавали ее родственникам. «Но почему тогда за нами стали охотиться?» — расстроенно спросила девушка. «Мы же были полезны и безобидны». «Но это с какой стороны посмотреть?» Шан неожиданно протянул руку и длинными горячими пальцами обхватил узкую девичью ладошку. «Говорящие слишком много знали. Только представьте, какие тайны могли им поведать привидения. Государственные секреты — это первое, что приходит на ум. Возможно, кто-то из них пытался нажиться на этих секретах. А сильным мира сего не нужны были под боком такие коварные могини. Может, просто ударили на опережение, пока их действительно не стали шантажировать. Но и просто начать охоту на говорящих было нельзя. Многим они действительно помогали. Значит, героинь нужно было превратить в опасность». «Слух тут, слух там, и вот спустя какое-то время на говорящих начинают коситься, сторониться их, затем бояться и ненавидеть. Всё, можно начинать травлю, избавляясь от неугодных». «И никакого выхода нет», — пробормотала Элария, находясь в прострации от услышанного. «Выход есть всегда», — заверил Шан и, поднеся её ладонь к губам, поцеловал еле заметно подрагивающие пальцы. «Я сумею защитить вас, просто доверьтесь мне». «Просто довериться?» — переспросила Элария и горько улыбнулась. «Как у вас всё просто?» Некоторое время Шан молчал, продолжая одаривать её пальцы лёгкими поцелуями. Кажется, он даже не замечал, что делает, а она... Она не сопротивлялась, почувствовав усталость и некую апатию. «И что же вы собираетесь делать?» — Шан изучающе посмотрел на неё. «Бежать? Куда и как долго?» Вздрогнув, говорящая испуганно посмотрела на мужчину. Он будто вновь прочитал её мысли, и это было крайне неприятно. «А о родителях вы подумали?» — продолжил Шан. «Или об инфарии?» Он дал ей несколько минут на осмысление сказанного, а затем добавил. «Вижу, что не думали». Стало обидно до слёз, ибо её отчитали как малого ребёнка, и захотелось сейчас же сказать что-то в ответ. Резкое и дерзкое если бы не опасение выставить себя в ещё более глупом свете. И всё же молчать Лария не могла и не желала. «А почему я должна верить вам?» Холодно поинтересовалась она и, наконец, отобрала свою у мужчины. «Где гарантия, что вы не обманете? Я, возможно, наивна в силу возраста, но не полная дура. Мой дар проснулся десять лет назад, и всё это время я успешно скрывалась, пока не совершила непростительную глупость». «Элария!» — начал Шан, но она перебила. «Ох, оставьте!» Порывисто встав, подошла к перегородке и, скрестив руки на груди, вперила гневный взгляд в ни в чем не повинное растение. Элария понимала, что играет с огнем, но и сдержаться не в силах. Все ее страхи и неуверенность вдруг прорвались через ослабевшую плотину самоконтроля. Десять лет она была один на один со своим даром, десять лет не могла ни с кем поделиться переживаниями, И тут ей предлагают просто поверить. Ну что за чушь? Выслушайте меня. Шан неслышно подошёл к девушке и встал за её спиной, но даже не пытался прикоснуться. Я не собираюсь вас обманывать. Мы составим контракт, который устроит нас обоих, и подпишем его. Вы ведь понимаете, что это лучший и самый выгодный вариант. Всю жизнь бегать не получится, а однажды вы вновь попадётесь. Вот только рядом окажусь не я, а тот, кто захочет использовать вас в своих интересах. «Зачем же рисковать?» Прикрыв глаза и слегка ссутулившись, говорящая пожелала оказаться дома в своей кровати. Но, конечно же, ничего не произошло. «Элария!» — вновь позвал Шан, сдерживаясь, чтобы не обнять её. «Дайте мне время подумать. Мне необходимо...» Открывшаяся дверь заставила её замолчать. Всё та же горничная вкатила тележку, заставленную тарелками, молча сервировала стол. «А вот и ужин». Заметным облегчением выдохнула Элария. «Надеюсь, готовят здесь вкусно?» «Очень даже», — заверил ледяной маг и, предложив ей руку, отвёл к столу. «Попробуйте запечённого окуня». Всё оставшееся время Шан отыгрывал роль внимательного собеседника, не пытаясь вернуться к прошлым темам. Всё, что нужно, он уже знал и был готов дать время на обдумывание. Элария согласится, в этом маг был полностью уверен. А ещё он был уверен в том, что ему самому нужно побыть некоторое время в Академии. Раз поговорить с призраками не выходит, стоит брать дело в свои руки. Эларию одну он там точно не оставит.